Глава двадцать шестая. На шаг впереди. «Я сам его вылечу. Без твоей помощи!» Приостановив разрушение клона, ответил я ему. «Никогда не сможешь. И я не смогу. Но есть тот, кто это сделает за нас. Точнее, та. Софи!» Я почувствовал, как цветок камелии в нагрудном кармане разгорелся от любопытства и некоторой тревоги. «Поясни, и давай покороче. В случае с Ломоносовым нужно чистое целительство, а ему может обучиться только маг со здоровым ментальным телом. Мы с тобой никак не подходим на эту роль». В принципе, так оно и было. Клирик Россу все попереломал я, а меня, в свою очередь, ранил Распутин. Это теперь на всю жизнь. Никак не исправить. Но мне неудоб совсем не приносило. «Ведь я легко учитывал все погрешности и давно перестроился на небольшую утечку маны из тела». «Почему обязательно, Софи? Мы что, не можем найти кого-то другого?» Я отменил приказ на саморазрушение и почувствовал, как Бог Света облегченно выдохнул. «Пока существует печать камелии, целительство не будет возвращено в наш мир. Пойми, другого способа нет. Я искал и побольше, чем ты. Единственный носитель этой магии сейчас – это я». «Но... ты меня опять пытаешься обмануть?» – перебил я его. «Нет, да слушай, смертный! Ментальное тело Софи сейчас – идеальный проводник магии. Исключено преломление от человеческой оболочки. Я могу через нее вылечить этот недуг. Или попытаться вырваться. Нет уж, сам разберусь. Я хотел было уже покончить с этим цирком, как услышал у себя в голове голос. «Артём, Я согласна, если это поможет Ване. Пожалуйста, не спеши с решением. Я тебя очень прошу. Он тебе никогда не показывал, как страдает. А я все это видела. Как он каждую ночь кровью кашляет. Как не может встать с постели и притворяется, что читает. Он заслужил выздоровление. Какие же вы все святые спасатели. О себе бы позаботились. Черт. Я, конечно, мог отказаться от предложения взяться самому найти способ лечения. Но что, если Божок прав? Что, если я никогда не смогу стать истинным целителем из-за этого злочастного ранения в ментальном теле? Из-за какого-то маленького отверстия? То есть самостоятельно я уже не смогу проводить изыскания. Придется привлекать сторонних лиц. А их еще надо найти и подготовить. Не факт, что они будут настолько талантливыми, чтобы потянуть исследования. Возможно, именно клирик кросс последняя ниточка к возрождению утраченного искусства целительства. Кстати, он же еще предлагал знания. То есть я получу хотя бы теорию, что уже неплохо. Меня разбирала злость от того, что я не могу покончить со всем разом и больше не оглядываться. Но я не имею морального права поддаться гордости. Это уже сыграло злую шутку с гомункулом. Погиб без, Погибло много хороших людей. София и Клери Рос в ожидали моего решения. Одна – из благих намерений, другой – из желания продолжить свое жалкое существование. Я опомнился от пролетевшей в голове беседы и осмотрелся. В ногах лежал Ваня, а рядом суетилась Жмутская. Некроманша провоцировала внутри парня оздоровительный процесс, что помогло тому снова ожить. Он дышал, но пульс был слабенький потому я перекинул ему достаточно маны, чтобы маг пришел в порядок. «Ты убил его?» – спросила меня девушка, намекая про клирик Росса. Она больше не чувствовала в клирике присутствия Бога. «Нет», – покачала головой, не вдаваясь в детали. Жмутская скомандовала своим воительницам поднять тело Ломоносова на носилки, и мы пошли навстречу делегации из зеленого хутора. «Впереди я махал белым платком, чтобы по нам не открыли огонь». А сзади шествия замыкал необычно тихий бес. Казалось, он вот-вот скажет одну из своих дурацких шуточек, но зомби не проронил ни слова. Днем ранее первый пояс обороны в Аркута. Подустороннее пространство вокруг Абскуриана жило своей жизнью, не имея ничего общего с реальным миром. Разбитая на девять границ, или же девять этажей, слоев, каждый называл это деление на свой лад. Оно представляло собой стихию, некогда открытую Богом Света. Однако она не была раньше столь уникальной и использовалась, как и все остальные. Из нее создавались заклинания, ей можно было атаковать, защищаться или созидать. Никогда тень не являлась отдельным миром. Великий теневой червь Шарук нес своего отца на спине часть невероятной скоростью. Однообразные серые пейзажи и не думали меняться. Ведь это место всегда должно было нести уныние и моральный распад. Именно так задумывалась тюрьма для Абскуриана. Здесь он должен был страдать. Чтобы создать чистилище, клирик Рос пожертвовал самым дорогим, что у него было – магией исцеления. Точнее, этот эгоист оставил ее только себе, а подданные навсегда остались ни с чем. Так бы человечество и лишилось шанса уничтожать болезни. Но по иронии судьбы вмешались почитатели Бога смерти, некроманты. Обскурян что угодно бы отдал лишь увидеть рожу святоши, когда тот понял, насколько попал в просаг. Его жалкие фанатики потеряли всякий авторитет и ничего лучше узурпации стихии не смогли придумать. А какие сказки они пели своим прихожанам, выстраивая новые правила? И если в одно ушко дворян тек сладкоголосый илей, то в другое уже нашептывал цепной пес церкви. «Маг-инквизитор, как тут не послушаться, когда за тобой могут прийти из ниоткуда?» И аристократия подчинилась, навела порядок в своих уделах. Запрет заработал, а потом и вовсе стал чем-то обыденным. Бог света превратился в нематериальную сущность, соблюдая баланс сил, но так долго отсиживаться не смог. Абскуриан сделал на это ставку, ведь клятва камелии обоюдна. Один жертвовал своей свободой, чтобы заточить другого. Чем больше Клирикро смешивался в жизнь людишек, тем больше зеркальной свободы отдавал своему оппоненту. Иначе Кел Заран никогда бы не попал в мир людей. Мальчишка Борятинский серьезно просчитался. Искусственное тело, сдобренное кровью абсолютно теневого мага, оказалось идеальным сосудом. Даже клирик Клирикро спутал его с гомункулом. Теперь оставалось лишь ждать. Скоро сын выполнит свое задание. Шарук никак не вредил телу Распутина. Пожалуй, это был единственный смертный, кто смог вот так вот прокатиться на его спине. Личность же самого некроманта размыла до невозможности. Бог смерти не церемонился с тем, кто встал у него на пути. Впереди еще снятие печати. Ну а пока можно пустить в ход силы девятого. Наездник похлопал червя ладонью, и тот взметнулся вверх, чтобы пробить крышу девятого слоя. Морда вклинилась в податливую магическую материю, и зубы разорвали ее ровно настолько, чтобы пролезть наверх. Сейчас людишки получили свежую брешь. Каждый такой разрыв забирал у второго сына много сил. Второй не по важности, а лишь по порядку рождения. Из всех детей абскуриана этот был самым способным, потому у него и получилось найти лазейку в Печатях Камелии. Человечество за свое избавление жестоко поплатилось столетиями воин с мирными тварями. Обскуриан притормозил и велел Шаругу ждать. «Перекуси пока!» Пасть червя вспахала землю, чтобы разом проглотить кучу гемов. Здесь их было великое множество, практически все ими усеяно. Сквозь длинные зубы повалил магический пар, а из утробы послышались приглушенные хлопки от взрывов. Они заставляли тело шаруга просвечиваться красным, будь то кто-то внутри зажигал и тушил лампу. Переварив угощение, великий червь без особого аппетита приступил к новой порции. Только так он мог рассчитывать на прорыв теневой материи. В этом и заключалась открытая им хитрость. «Кушай, кушай. Тебе сегодня много предстоит работы». Место, где они находились, было западнее основного театра военных действий. Эту область императорские сволочи патрулировали меньше всего. Взор бога смерти чувствовал жизнь на многие километры, и сейчас для него позиция врага как открытая книга. Как раз неподалеку малочисленная группа ликвидаторов сменила курс в сторону новообразовавшейся маленькой бреши. Александр Борятинский оказался в аркутене не сразу. Он дождался, когда пройдут первые рейды, чтобы не рисковать лишний раз. В его планы не входило погибнуть на какой-то третьесортной зачистке, не дождавшись генерального сражения. Нет, он не настолько глуп. Поэтому, отсидевшись в Сыктывкаре, он прибыл позже положенного, сославшись на нападение отступников, коих на первой и второй линии обороны развелось как собак нерезанных. Что их манило на более опасную территорию, непонятно подкупив главу одной паршивенькой ликвидаторской группы александр получил на руки липовый отчет заверенный печатью сэктывкарской администрации естественно никто на него не нападал и это была фикция звучная фамилия сразу привлекла внимание одного из офицеров и борятинского без объяснений причин отстранили от всех воинских обязанностей возникало ощущение что его наоборот от чего-то охраняют. даже поселили в отдельный блок а не в обычную шестиместную казарму. Любой его выход за пределы жилища сопровождался в компании инквизитора. Сначала это раздражало Александра, но потом он привык. Развлечений в зеленом поселении было мало, но Борятинский быстро познакомился с нужными людьми. Чего только не делает рубль животворящий. Вечером после всех летучек младшие офицеры собрались шестером, чтобы распить вкусный контрабандный бурбон. Да, торговцы не такое умудрялись сюда провозить. И пока остальные были заняты закрытием брешей, средний сын Борятинских отоваривался на вечер выпивкой. В награду же получал срез слухов по штабу и истории с фронта. Имперские маги не особо его уважали, не понимая, почему тот слоняется в тылу, пока остальные батрачат. Но открыто не борзели. Все же выпивка дармовая. Так ниточка за ниточкой он собрал полную картину, и с предельной точностью узнал все опасные участки. Сейчас приготовления были почти закончены. Особо отличились его старшие братья – Олег, Дмитрий и Никита, а также некий Бутурлин. Им были пожалованы титулы, а значит, по закону теперь Александр мог смело называть себя графом Борятинским. На слух ему очень понравилось, но еще больше привлекала перспектива раздобыть новые земли лично для себя. Скорее всего, получится прогнуть папеньку, и Александр наконец отделится от семьи в собственное родовое поместье. А то даже у выскочки Артема оно уже есть. Надо только дожить до этих дней. Кстати, известие о награждении многих воодушевило. Остальные дворяне тоже хотели блеснуть перед его величеством и рвались в бой. Пока царит время перемен, надо хватать удачу за хвост. Конечно, Александру нравилось новое положение но он не забывал, благодаря кому оно заработано. Всю жизнь он находился в позиции отстающего, и теперь стало совершенно невозможно догнать не то, что Артёма, но и других братьев. Они недавно заглядывали к нему, звали с собой, но он знал, что те вечно лезут на рожон, и отказался. черная неблагодарная зависть опутала его ум при виде того, как смотрят на них и как на него. А ведь и может и не получится забрать себе землю. Вопрос наследства стоял остро, как никогда. Сейчас отец отказался от стихии огня, полностью лишив себя былой силы. К этому подтолкнуло отсутствие обеих ног. Старший Борятинский приловчился ходить на искусственных земляных протезах. Да, он сменил стихию и быстро освоился с помощью воеводы Ярополка. Это был сигнал, что после войны глава рода готов уступить свое место. Только вот кому? К радости Александра? Артем сейчас персона нон-грата. Разрушив города в Польше, он сильно разозлил русского императора, а значит, не сможет выдвинуть свою кандидатуру. Оставались только три старших братца, и с ними надо было что-то делать. Он не говорил вслух, что, но этот поступок требовал от него некой решимости. Перед поездкой сюда проблем не было, но чем ближе подходило генеральное сражение, тем больше он вспоминал детство, И все то хорошее, что для него делалось тем же Олегом, тот всегда заступался за него перед близнецами и учил, как правильно себя вести. Нелегко вот так отринуть родную кровь. А еще Александр боялся, да, боялся посмотреть им в глаза и увидеть осуждение, проклятие, ненависть, да что угодно. Убрать героев войны со своего пути практически нереально. Братья сильны как никогда. А тут еще муки совести. Они терзали его недолго, ибо вскоре ему пришлось переживать больше за себя. В один день, кажется, это было после генерального собрания в императорской ставке, инквизитор передал Александру приказ найти себе группу и в срочном порядке присоединиться к зачисткам. «Да, вот так взял и огорошил». Усмирив внутри панику, Борятинский быстро сообразил, где ему меньше всего будет грозить опасность, и подговорил бывшего собутыльника принять его к себе. Это получилось не сразу. Брезгливый взгляд командира смягчился только после щедрого пожертвования. Графу разрешили присоединиться. «Встрянешь куда? Задницу твою спасать не будем! Мне салаги не нужны, тут без обид!» «Без обид!» – повторил Александр и передал в руки офицера пачку банкнот. «Отлично! Выступаем завтра в 7 утра! Не опаздывай!» Борятинский оповестил бывшего надзирателя о том, что нашел себе группу и на следующий день уже выехал в первый обход. Собранная информация о безопасности западного направления не обманула его. Эта территория и так уже была давно зачищена коренными ликвидаторами, что трудились задолго до приезда императора. Здесь была прошлая граница северной. В отряде Прохоровцев насчитывалось 15 человек. Двое некромантов, друид, клирик, паладин и 11 стихийников. У последних минимальный порог был 80%. Потому ветряная шестидесятка Александра воспринималась ими как балласт. С такими показателями пускали разве что на вторую линию обороны. Графа так и подмывала поддеть Прохора. «Чего же вы сами объедки доедаете?» Самодовольный командир болезненно воспринимал критику, но это факт, что ему не место там, где работали большие мальчики, такие, как братья Борятинские. До максималки отряду еще далеко, поэтому они болтались на подхвате. Конный патруль проводил разведку, отмечая на карте закрытые бреши прошлой смены. Где-то вдалеке доносились слабые взрывы, трудились конопатчики. Повсюду, куда ни ткни, раскинулись места силы. Около совсем новеньких, под слоем снега, росла трава. По ее цвету можно было определить дату ликвидации портала. Прохар! Вдруг подал голос Друид и подъехал к командиру. Птичка засекла брешь в двух километрах. Совсем свежая. Закроем! Бойцы вдохновились легкой добычей, ведь любая брешь шла в послужной список. Такой портал 15 магов мигом закроют, и будет о чем отчитаться командованию. А то стыдно уже показываться на глаза. «Ладно, быть всем на чеку. Алекс, держись от нас в двадцати шагах». «Прохор, там же мелочь!» — оскорбился Борятинский, ловя на себе насмешливые взгляды сослуживцев. «Я тоже хочу поучаствовать!» Командир велел остальным двигаться вперед, а сам остался наедине с новоиспеченным графом. «Слушай сюда, щенок!» Начал он, подъехав поближе и придерживая левой рукой поводья. «Я тебя не приглашал, ты сам напросился. И мы договорились, я командую, ты подчиняешься. Мне не нужны проблемы, Ферштейн. Если ты огребешь, то твои братья с меня три шкуры спустят. Оно мне надо? Дистанция двадцать шагов. Есть дистанция двадцать шагов!» Злобно отчеканил Александр. Наслаждайся, мы все быстро сделаем. Офицер пришпорил коня и сорвался вперед, обгоняя боевых товарищей. Ликвидаторы приготовились к сражению и оголили артефактное оружие. Оживленные разговорчики прервал зычный голос капитана, и маги оставили обсуждение на потом. Один только Борятинский время от времени ловил на себе улыбающийся издевательский взгляд замыкающих. Услышав впереди звуки первых магических выстрелов, Александр остановился и соскользнул с лошади. Судя по всему, все закончится быстро. Такой напор крошечная брешь точно не выдержит. «Вожак!» – услышал он выкрик, и атаки удвоились. Граф угрюмо пинал кончиком сапога с и, засунув руки в карманы шинели, рассказывал туда-сюда, ожидая развязки. Затрещали задетые гигантские корни, и это могло означать одно. Прохор создал террикон, приподняв вместе с ним команду вверх. «Ура! Ура!» Подхватили клич подчиненные. Александр направился к ним быстрым шагом, но интуиция заставила его прильнуть к земле. И не зря. Впереди все мгновенно окуталась паром и зашипело от растаявшего снега. Крики смолкли, но Борятинского сковал животный ужас. Ему казалось, что стоит ему без разрешения разогнуться, как он тут же будет уничтожен. Потому замер и слушал, как навстречу кто-то идет. Лошадь от страха мгновенно испражнилась и упала, как игрушечная фигурка. — Подними голову! — приказал голос сверху, и Александр повиновался. — Григорий Ефимович? Удивился граф. Он уже сталкивался с прославленным некромантом в Академии. Тот проездом успел дать несколько лекций. Хоть Александр и обрадовался знакомому лицу, но боялся сделать лишнее движение без приказа. В руке Распутина раскачивалась трофейная сумка клирика. «Они мертвы?» Борятинский ужаснулся звуку своего голоса. «Будь-то он раздавался откуда-то сбоку». Все потому, что он неотрывно смотрел в глаза некроманта, как загипнотизированный. «Какая мелкая крысиная душонка!» Разочарованно протянул темный маг и вывалил содержимое в снег. Там были документы, бланки на заполнение отчетностей, перьевые принадлежности, парочка бытовых артефактов и экстренный запас гемов на случай внепланового закрытия бреши. Распутин наклонился, чтобы поднять один из камушков своими длинными костлявыми пальцами. «Знаешь, что это такое?» – спросил он у Борятинского, подбрасывая в руке гем. «Святой к камень!» «Да какой святой!» – разочарованно отмахнулся двухметровый маг. «Понапридумывали себе чуши! Это неиспользованная мана умерших!» Она оседает в потустороннем сразу после смерти. Понял? Поэтому в городах ее больше. Но здесь...» Он обвел взглядом гигантский бор. «Просто кладбище из ликвидаторов». «Понятно», — ответил Александр, «лишь бы не спорить с уважаемым и всесильным некромантом. Старик вправе нести какую угодно чушь». «Это не чушь, молодой человек». «А я не так уж и стар. Всего несколько сотен лет». Граф выпучил глаза и громко сглотнул. «Как вы...» «Как я понял, что трус хочет убить своих братьев-героев ради наследства?» «Я не... Что вы такое говорите?» Отполз на шаг назад Александр. «Тебе все еще снятся кошмары?» «Вот Аластер тебе урок преподал!» — хмыкнул некромат. «Вы читаете мои мысли? Как такое возможно?» Он только сейчас заметил, что глаза старца выглядели как-то чрезчур молода. Ярко-голубые они разительно контрастировали с остальной приземленной внешностью. Паутина глубоких морщин, высохшие губы и короткие седые брови — не лучшее обрамление для них. От твоих меня мутит, но ты мне нужен. Проведешь меня к Шуйскому. Александр быстро переваривал услышанное. Где-то там валялись трупы его бывших товарищей, и он не хотел разделить их участь. Но в то же время его планы раскрылись. Уж лучше погибнуть так, чем в изгнании после предательства. «Здравая мысль. Знаешь, я могу это устроить, смертный». «Нет, нет, нет! Я не готов!» Замахал руками Александр, придя в ужас от перспективы умереть здесь и сейчас. «Я провожу. Простите, забыл, что вы...» «Мне блевать от тебя охота!» «Я...» «Заткнись, крысёныш! Мне не нужны твои оправдания! Я помогу тебе!» Граф удивленно выпрямился. «Почему?» «Веди!» Распутин подошел к околевшей лошади и одним прикосновением поднял ту на ноги. Воскресшее животное дождалось, пока на нее взберется рослый маг, и припустило вперед. А я! Спросил граф, но получил по щеке хлёсткий удар кнута. Беги впереди, крыса! Прижимая рукой оголившуюся челюсть, Александр сорвался с места на своих двоих. Позади него оставался окровавленный снег. Но чутье подсказывало не останавливаться. Распутин мог и затоптать. Благо, ветер был родной стихией Борятинского и в этот раз выручил. На пропускном пункте ему оказали помощь и приняли сбивчивый доклад о гибели группы. Пришлось оправдываться на ходу, ссылаясь на неожиданную поддержку Григория Ефимовича. Весть о прибытии Распутина мгновенно облетела весь лагерь и воодушевила бойцов. Еще бы! Лучший некроман страны!» Это не шуточки. Когда позади тебя такая силища, не страшно идти на смерть». Император в это время участвовал в осмотре позиций, так что к Шуйскому удалось заглянуть почти сразу. На входе его генеральских апартаментов висел двуглавый бронзовый орел. «Григорий Ефимович, что вы тут делаете?» – удивился Михаил Шуйский, отодвигая левую руку, как что-то не принадлежащее телу. «Я думал, меня встретят как-то теплее. Мне докладывали, вы погибли? Как такое возможно?» «Как видите, жив-здоров. Мы можем поговорить с глазу на глаз?» — спросил князя старик. Шуйский кивнул парочке офицеров, зашедших к нему с донесениями, и те вытянулись по струнке в знак уважения к Распутину и удалились. Михаил снова присел и показал на место напротив себя. «Что с вашей рукой?» – спросил некромант. «Так, пустяки!» – скомкал ответ князь и пододвинул новую чашку с чаем в сторону старца. «Смерть наследника – это не пустяки!» Распутин перехватил здоровую правую руку Шуйского и того тряхнул от выступившего на лбу пота. «Проверьте!» Михаил с удивлением поднял левое плечо, затем согнул и разогнул руку в локте. «Пальцы слушаются. Мне сказали, ничего сделать нельзя. Это чудо! Но как вы узнали о моем сыне?» Моментально переключился практичный вельможа. «Хотя нет, стойте! Дайте угадать! Вам все Борятинский рассказал?» Намекнул он на ожидавшего за дверью Александра. «Я уж подумал, что вы, Григорий Ефимович, в голову успели залезть. Подловили!» Он вытер лоб салфеткой и откинулся назад на казенной софе. «Обожаю фокусы!» Кивнул Распутин под одобрительную улыбку Шуйского. Тот продолжал незаметно разминать суставы на пальцах, пытаясь сохранить лицо. «С каких это пор?» «С тех самых, как стал девятым». «Серьезно?» «Клянусь головой Клерикроса!» «Это очень хорошие новости!» Быстро обдумывая услышанное, ответил Михаил. «Но не для вас. Вам ведь не нужна эта война. Иначе зачем было губить матушку-императрицу и ждать столько лет?» «Что вы несете?» Нахмурился Шуйский. «Я здесь не последний человек!» «Что за инсинуации? Немедленно выйдите вон!» Положение девятого не дает вам права. Отчего мальчишку не убил? Императорских ублюдков надо убирать. Михаил и сам не понял, когда успел погрузиться в пронзительный взгляд голубых глаз. Какая-то невиданная сила заставила его неотрывно смотреть и открывать рот. Некромант его пожалел. Сглотнул он от сухости во рту. Сказал, что это дитя по крови не наследник что нет смысла убивать невинного. Он чистокровный Борятинский. А потом ты исполнителя на погост отправил. Да, но я не со зла. Так надо было. Закончил за него реплику старец и получил короткий кивок. Остальное обскуриану и так было известно. Распутин помешал Шуйским доделать задуманное и неустанно находился подле молодого императора, пока тот не укрепился маломальски на престоле. Это было сложно, потому что Павел VII отстранился от бывшего советника отца. Михаил Шуйский возненавидел ушлого старца. Теперь единственная возможность прервать династию и захватить власть – это подстроить гибель монарха при штурме Северной. «Я пришел не ругаться, Миша. Я пришел помочь».